Глава 30. 2017 год. На следующее утро ситуация ничуть не лучше прежнего. Опухшая лодыжка по-прежнему выглядит скверно, ни малейших признаков улучшения. И любая попытка опереться на ногу вызывает адскую боль, а это означает, что на мои передвижения уходит в три раза больше времени, чем обычно. Зато Лора демонстративно берется за хозяйство, то есть укидает гостиную, не предложив мне помощь. Похоже, мама сегодня в ударе. Она нарочно гремит посудой, когда я пытаюсь прослушать сообщения на автоответчике и презрительно фыркает, складывая тарелки и чашки в сушилку. Лора, моющая посуду ранним солнечным утром, зрелище само по себе невероятное. «Мам, если ты не против, я бы немного поработала». По какой-то причине просьба выводит ее из себя. «Поработала?» — взрывается Лора. «Интересно, над чем?» «Над моей историей». «Над твоей историей?» Она складывает руки на груди и впивается в меня пристальным взглядом. Я устроилась на шатком табурете возле кухонной стойки. Костыль стоит рядом, прислоненный к столу. Больная нога лежит на сиденье стула, тоже весьма хлипкого. Больше на кухне сидеть не на чем. Лора нависает надо мной живым олицетворением материнской власти, и у меня нет ни единого шанса вскочить и выбежать из дома саданув дверью. «Разве ты недостаточно наработалась?» «Что еще должно случиться, чтобы ты бросила уже наконец эти дурацкие раскопки? Мало того, что ты сломала лодыжку, хочешь еще и шею свернуть?» «Лодыжка у меня не сломана. Я с самого начала считала это расследование плохой идеей». «Не унимается мать. А теперь вижу, что оно просто опасно». «Послушай, в чем опасность? На меня же никто не нападал. Я была в лесу одна, испугалась, случайно оступилась и ударилась головой». Однако местные любители страшилок придерживаются иного мнения. Кипятится Лора. Они думают, что в лесу таится опасность. Неспроста же ходят старые сказки о ведьмах, бегающих на четвереньках в зверином обличье. Мать хмурится. Гнев искажает ее черты. Сейчас она выглядит старше своих лет. Люди действительно верят, что ты повстречалась с ведьмой и тебя оставили в живых только для того, чтобы ты рассказала об увиденном. Я вздыхаю и спрашиваю. Хоть одна из этих историй основана на фактах? Сама скажи. — кривится мать. — Ты ведь стала местной знаменитостью, героиня новой городской легенды. — Лично мне никакие ведьмы в лесу не попадались, — уклончиво отвечаю я. — У этих кумушек хватает наглости явиться сюда и лезть со своими рассказами, — возмущается Лора. — Прежде никому не было до нас дела. Когда моя мать умерла от цироза ни одна из них... И она пускается в долгое и подробное перечисление старых обид повествование, от которого я была избавлена последние годы, и не скажу, что соскучилась по нему. Как правило, матери требуется полбутылки какого-нибудь дешевого пойла, чтобы дойти до стадии жалоб и проклятий. «А я рада, что они явились со своими рассказами», — перебиваю я. «Эта информация должна была бы оказаться в деле о пропавшей девочке 40 лет назад». «В таком случае, может, расследованием стоит заняться полицией?» «Но полиция им не занималась». «Замечаю я. А теперь, если не возражаешь, я хотела бы продолжить. Мне нужно обработать собранные сведения и передать их Френку. Лора хочет. Это горький, нехороший смех. «Он сказал, что передаст материалы в службу безопасности». Добавляю я, понимаю, что говорю лишнее, словно оправдываюсь. «Можно подумать, им там не наплевать». После недавнего разговора с чиновником службы безопасности я вынуждена признать, что в словах Лоры есть доля правды. Я не нахожусь с ответом, и мать воспринимает молчание как поощрение продолжать нападки на мой план в целом. И вообще, почему тебя так волнует история Мишель? С каких это пор ты заделалась поборницей прав бедных детишек? По большому счету тебе плевать на девочку, плевать, как и два года назад, когда ты явилась в город. Почему ты так говоришь? Я досадливо морщусь. Да потому что это очевидно. С ликованием восклицает мать. Глаза у нее загораются сердитым блеском, губы подрагивают, как обычно бывает, когда она готовится сказать что-то обидное. «Как думаешь, почему никто не захотел разговаривать с тобой? Потому что люди действительно верили, будто Мишель до сих пор рыскает по лесу в поисках детей, которых можно утащить в чащу? мрозь Стефани, жители нашего городка, конечно, не блещут умом, но они не совсем тупые». Никто не захотел разговаривать с тобой, потому что ты вернулась после более чем десятилетнего отсутствия и вела себя так, словно оказала нам огромную честь своим визитом. остановилась в гостинице и даже не соизволила позвонить матери. Думаешь, люди ничего не заметили? Очень даже заметили. Я чувствую, как жар приливает к щекам. И все прекрасно понимали, тебе нет до Мишель никакого дела. Да из какой стати тебе беспокоиться о судьбе девочки, жившей в этом городе еще до твоего рождения, если ты презираешь даже тех, с кем выросла? Думаешь, мы здесь деревенщины отесанные, а ты крутая городская девчонка? Представь, Стефани, жителям Марли известно, что такое подкаст, и они знали, что ты лишь стремишься использовать нас в своих целях. Вот почему никто не пожелал отвечать на твои вопросы. Зато сейчас они очень даже хотят разговаривать со мной. «Вставляю я». «Да ничего удивительного», — пожимает плечами Лора. «Тайна перестала быть тайной. Теперь из истории о пропавшей девочке не выжмешь ничего путного. Никакого подкаста, верно? Ты ведь не разгадала главную загадку. И никто не разгадал. Просто случилось наводнение, и вот она, Мишель Фортье, получите. Но, конечно, этим болтливым сукам не имется. Из кожи вон лезут, лишь бы доказать, что все было иначе. И понеслось. Тут тебе и сатанинские жертвоприношения, и одержимость, и ведьмы в лесной чаще». «Ты сама-то хоть слышишь, насколько нелепо звучат их байки?» Должна признать, что Лора права. Рассказни действительно нелепые, но именно поэтому они идеально подойдут для моей аудитории. Мрачные подробности запутанные истории, которые трудно доказать, но и опровергнуть невозможно. Поэтому я, само собой, занимаю оборонительную позицию. «Мам!» — говорю я. «Свидетельства не такие уж и нелепые, их даже слухами не назовешь. А вдруг найденное в стене тело принадлежит ребенку, которого Мишель заманила в лес и убила? Надо хотя бы установить личность жертвы, прежде чем делать выводы». «Ты что, совсем рехнулась?» — взрывается Лора. «Весь город с катушек слетел». Внезапная вспышка выглядит странно. Мать дрожит всем телом. Глаза у нее блестят, но это уже не прежний сердитый огонек, а скорее настоящие слезы. «Ладно, вы решили начисто отказаться от здравого смысла». Голос Лоры взлетает почти до крика. «Но неужели у вас нет ни капли сострадания? В то время Мишель Фортье едва исполнилась девять. Да, она была трудной девочкой, но вы, готовы обвинить ее, бог знает в чем, не имея на то ни малейших оснований. Поймите же, наконец, Мишель — жертва!» Я сижу потрясенная. Лицо у меня пылает. Я понятия не имела, что Лора способна на такие бурные чувства. Черт, я даже ни разу не слышала, чтобы мать произносила столько связанных предложений к ряду. «Мам!» — тяну я. «Хватит мамкать!» — рявкает Лора. «Тебе в большом городе совсем мозги отшибло? Что угодно готова болтать ради капельки внимания, ради 15 минут славы. Подумай головой, Стефани. Спроси себя, какую репутацию ты стремишься заработать. Человека, который сделал себе именно несчастье других? По-твоему, такое обойдется без последствий?» Мать смотрит на меня сверху вниз. Глаза у нее сделались темные, злые и грустные. В голове у меня роится целая куча аргументов, ведь существует немало популярных программ, занимающихся расследованиями подобного рода. Подкаст-серия, документальный сериал «Неразгаданные тайны» и даже еженедельное шоу «Мое любимое убийство». Мне хочется сказать, что не я первая это придумала и что разбирать старые криминальные истории очень даже хорошо и правильно, но слова не идут с языка. Я молчу. Да, это хорошо и правильно. Иногда такие расследования даже помогали раскрыть преступление Но я приехала сюда вовсе не за этим. Не ради справедливости, которая должна восторжествовать, и не ради самой Мишель Фортье. Я думала о том, как вернуть утраченные позиции и показать им всем... Показать что? Что я лучше остальных? Но ведь лично мне это и так известно, верно? А если нет, кому и что я доказываю? Чье мнение меня настолько волнует? Лоры? Люка и Кэт? Между тем, на моей прежней работе действительно всем на все плевать. Плевать и на меня, и уж тем более на девятилетнюю девочку из провинциального городка, пропавшую 40 лет назад. Я была прямо-таки ходячим воплощением поговорки незаменимых нет, потому-то и зациклилась на загадке исчезновения Мишель. Ведь у меня была личная связь, пусть и крайне зыбкая, с теми краями и с той историей, которую эти скучающие, избалованные люди могли бы счесть занимательной. И я решила долбить эту тему, чтобы они не вздумали избавиться от меня, взяв на мое место очередного бездельника из своих университетских приятелей, что в конечном итоге и произошло. И самое ужасное — все мои усилия оказались напрасны. То, что я выбралась из Марли, и что получила диплом, работая на двух работах, тоже ничего не значило. Какими бы навыками и талантами я, как мне казалось, не обладала, их не хватило, чтобы произвести впечатление на окружающих. Я была исключительной личностью лишь в собственных глазах. Полагаю, именно этим Лора и пытается ткнуть мне физиономию теперь, когда от желающих дать интервью нет отбоя, и я переживаю редкий момент триумфа. У меня невольно сжимаются кулаки. «Все лучше, чем пропивать мозги в этом дерьмовом городишке», — огрызаюсь я. Или что, по-твоему, называется репутацией? Считаешь, мне следовало остаться и призебать здесь, сидеть целыми днями на заднем крыльце с сигаретой и банкой пива или таскаться по барам в надежде подцепить такого же местного лузера? Остаться здесь с люком, — мелькает в голове мысль, которую я изо всех сил стараюсь отогнать и засунуть в самый дальний уголок сознания. Ничего не добиться, ни к чему не стремиться, только тупо смотреть, как созревает очередной урожай сои? Никаких рисков, но зато и никаких, как ты выражаешься, последствий, верно? Лора поджимает губы, отчего характерные морщинки курильщицы над верхней губой становятся заметнее. «Вы местные?» — Аруя я, смутно осознавая, что окончательно теряю самообладание, и злость захлестывает меня с головой. «Вы достойны участи неудачников, и мне не стыдно наживаться на ваших бедах, потому что вы заслужили такое к себе отношение. Никто не заставлял вас становиться жалкими и убогими, вы сами сделали выбор». Я ожидаю, что мать сейчас набросится на меня или придет в ярость и швырнет чем-нибудь тяжелым. Но вместо этого Лора молчит. Она стоит так несколько секунд, затем разворачивается и молча направляется к двери. Возле порога валяется пара туфель. Мать засовывает в них ноги, сдергивает вешалки плащ и накидывает его прямо поверх пижамной кофты. Куда ты идешь? спрашиваю я, чувствуя себя пришибленной. Голос звучит сипло, а фраза выходит по-детски жалобной. Лора не отвечает. Она захлопывает за собой дверь, а через мгновение до меня доносится звук работающего двигателя. Машина срывается с места и катится по дорожке, выплевывая из-под колес гравий. Еще миг, и становится тихо. Лора уехала. Дом погружается в виноватое молчание. Без матери, чье присутствие в этом тесном пространстве всегда так заметно, гостиная странным образом кажется намного больше. Слышно, как капает кран на кухне. Часы на стене громко тикают. Привычные звуки, которые сводят с ума. Превосходно. Просто замечательно. Включенный ноутбук стоит на столе. Молчаливый свидетель пронесшейся бури. Мысль о том, чтобы возобновить так называемую работу, отдает горечью. Но я из чистого упрямства прогоняю непрошенное чувство и продолжаю сердито клацать мышкой, копируя собранные материалы на флешку. Теперь нужно доставить ее в участок Френку. Вот только машина Лоры исчезла, как и сама Лора. Я со стоном поднимаюсь с табурета, едва не опрокинув его. «Черт тебя подери, мама!» Костыль с грохотом падает на пол. Я поднимаю его и ковыляю к телефону. Проклятие! кому же позвонить?» Через щелку в желюзи я смотрю на улицу. Не души. Поделившись своими ценными фактами, все мои надежные свидетели разъехались: кто домой, кто в церковь, а кто-то отправился на ланч с друзьями, чтобы там снова и снова мусолить чудовищные подробности старых историй, заедая их толстыми сконсервированными бобами. Вряд ли кто-нибудь из них согласился бы поиграть в таксиста и целый день возить меня по городу. Слишком много чести. Разочарованные, я поворачиваюсь к телефону. Огонек автоответчика яростно мигает, и я нажимаю на кнопку, чтобы прослушать запись. Еще несколько минут назад это казалось ужасно важным, словно каждое новое сообщение могло содержать ответы, которые я так долго искала. Я слышу очередной голос. Звонящий уверяет, что ему не терпится побеседовать со мной, Мишель Фортье. Теперь, когда у меня есть что предложить, чуточку внимания человека, косвенно причастного к расследованию, каждый из них жаждет урвать свои крохи. Нет. Все же я была права насчет Марли и его обитателей. А Лора ошибалась. Я рассеянно записываю в блокнот парочку телефонных номеров, полагая, что всегда смогу перезвонить позже. Затем автоответчик начинает проигрывать следующую запись, и я сразу понимаю, речь пойдет о другом. Ухо улавливает множество посторонних шумов на заднем плане. И сам голос звучит буднично и как будто устало. Я вспоминаю, что однажды уже слышала эту женщину. Одно короткое голосовое сообщение. Она еще неверно произнесла нашу фамилию. Здравствуйте, сообщение для мадам Омале. Я звоню из онкологического отделения Шадьер Хоспитал, чтобы подтвердить вашу запись на прием завтра днем. Карандаш выскальзывает у меня из пальцев. Падает на пол и закатывается под стойку, откуда я не сумею достать его. Но сейчас мне плевать на карандаш. Онкологическое отделение, но она. Считалось, что Лора... Почему же она ничего не сказала? Мысль гудит в голове, как навязчивый комар. Конечно, не сказала. Да из чего бы ей говорить? Она ведь думает, что мне все равно. А мне не все равно. В последнее время меня трудно назвать образцом внимания и заботы, да и не в последнее тоже. Чувство вины обрушивается на меня лавиной, сшибает с ног и расплющивает. Зато теперь я не только знаю, кому надо позвонить, Но я отбрасываю любые сомнения и опасения. Если уж забыть о глупой гордости, так именно сейчас. Каким-то образом мне удается набрать номер по памяти, хотя прошло больше десяти лет. Думаю, некоторые вещи намертво впечатываются в мозг и остаются там навсегда, что бы ни случилось. Я почти уверена, что он не ответит, просто проигнорирует мой звонок или переведет на голосовую почту. В воображении проносятся малоприятные образы. Он видит мое имя, высветившееся на дисплее мобильника, досадливо морщится и нажимает «Отклонить». В динамике раздаются два долгих гудка, а затем он снимает трубку. «Стефани, у тебя все в порядке?» Голос Люка звучит сбивчиво. Он немного запыхался, словно ждал моего звонка, но не успел достаточно быстро добежать до телефона, чтобы ответить. «Приезжай», — говорю я. «В чем дело?» «Мы должны найти мою маму. И как можно скорее».